Номер 24. Быстрее, медленнее, снова быстрее. Фазы сна. Сон – необходимая часть жизнедеятельности практически любого организма, не только человеческого. Всем знакомы неприятные ощущения, испытываемые после того, как мы поспали мало или не спали вовсе. И невыспавшийся человек временно теряет часть своих способностей. Конечно, при необходимости мы можем бодрствовать и несколько суток. А рекордное бодрствование и вовсе составляет 19 суток. Но при этом в организме происходят необратимые нарушения. Когда мы спим, наш организм работает не одинаково. И в зависимости от этого сон делится на фазы. Одна из них это фаза быстрого сна, которая занимает всего 20-25% нашего сна. Мозг в течение этой фазы продолжает активно работать, расслабляются только мышцы, поэтому именно в это время люди видят самые необычные и запоминающиеся сновидения. Фазу быстрого сна ученые называют наиболее полезной для организма. Но ее значение пока точно не определено. По одной версии она способствует упорядочиванию воспоминаний, по другой – развитию нервной системы. Фаза быстрого сна переходит в медленный сон, который, в свою очередь, делится на несколько фаз. Первая является переходом от бодрствования ко сну. Вторая – засыпанием. Третья – собственно глубоким сном. И, наконец, четвертая – максимально глубоким сном. Если первая и вторая занимают по 10-20 минут, так же, как и фаза быстрого сна, то третья и четвертое более продолжительны. Таким образом, весь наш ночной сон является повторением этих фаз. Сначала организм проходит все фазы медленного сна в прямой последовательности, затем в обратной. Но вместо первой фазы наступает фаза быстрого сна. Итак, 4-6 раз за ночь. Благодаря этому все системы нашего организма успевают отдохнуть и набраться сил для нового бодрствования. Всем людям необходимо одинаковое количество сна, но некоторые спят быстрее. Питер Деврайс